2 вторая. Глава 1 Шел 1947 год. Уволенный в запас капитан Гаврилов возвращался домой с Дальнего Востока. С рукой на перевязи, стоя у окна вагона и вспоминая о том, как эшелон полковника бегмурадова около двух лет назад с песнями несся по этой же магистрали к маньчжурской границе. Гаврилов тяжело вздохнул. Никто тогда не предполагал, что танкисты первыми попадут под удар японской авиации, что 20 человек, в том числе и старший сержант Гордиенко, погибнут, а он, капитан Гаврилов, будет тяжело ранен и проваляется на госпитальной койке полтора года. Врачи извлекут у него три осколка из грудной полости, три из спины. Когда он бег Мурадова спешил к манжурской границе, стояло лето, а теперь весна. Все в цвету. Тут бы радоваться, но уже у Гаврилова темнее ночи. Пока он валялся в госпитале, умерла мать. Из Праги ни одного письма. Вагон качнуло. По коридору в сторону ресторана и обратно сновали люди. Больше военные. Они торопились домой. Радость так и плясала у них в глазах. Домой. Ну как не отметить такое событие? В ресторане дым коромыслом, звон посуды, хриплые голоса, густые запахи табака, пива и водки. Когда поезд притормаживал на какой-нибудь станции, демобилизованные высыпали из вагонов, постукивая начищенными, ладно, пригнанными сапушками, оправляли пояса на гимнастёрках Сибиряки спрашивали «Домой? Домой!» «Отвоевались? Точно отвоевались!» «Куда же теперь?» Как куда? Россия велика!» «А чё в Сибири-то не останетесь? Сибирь – страна заманная. Места тут всем хватит!» Свисток. Поезд трогается, из-под набирая скорость, и несётся затем, как лихой конь, откинув в сторону пышную греву дыма. «Целыми днями Гаврилова окна. Его никто и ничто не ждёт. Проклятая война! Что она наделала с людьми?» А вот этот непроглядный лес и темнеющие на горизонте горные кряжи, и звонкий простор падий, и даже шорох цветов, все живет и кружится перед окнами вагона так же, как и полтора, и два, и три, и тридцать три года назад. Годы и люди бегут перед глазами, мелькают, как километровые столбы. Июль 1945 года. Эшелон несется на восток. Танки зачахлены. Брезент парусит, рвется прочь. Рваный дым клочьями повисает на придорожных кустах, Стелится над тайгой. Танкисты раскрытых дверей Девятся на красоту сибирской земли. Бодрая песня льется из вагонов. Штурмовые ночи с Пасха, Волочаевские дни. За Байкал он Гаврилова позвал к себе бегмурадов. Предложил папиросу и, щуря оливковые глаза, Завел разговор о том, что вот, мол, полк приближается к манчжурской границе, предстоит ответственное задание, скорее всего, связанное с переходом границы, и что танкистам не избежать контакта с местным населением. Он просит Гаврилова помнить, кто они такие, гражданами какой страны являются и с какой миссией пребывают. В Манчжурии много публичных домов, много красивых женщин разных национальностей. Но все это кирпич. После каждой фразы Бегмурадов спрашивал «Понятно?». Когда полковник был спокоен, он хорошо говорил по-русски. Говорилову было все понятно, за исключением одного. Зачем полковник завел с ним этот разговор? После его вопроса Бегмурадов помедлил немного, затем, глядя ему в глаза, сказал «А как же не говорить тебе? Ты самый влюбчивый в моем полку!» Понизив голос до шепота, полковник произнес Ты знаешь, твоя паня Либуша приходила ко мне накануне нашего отъезда из Праги и спрашивала о тебе?» «Что же вы сказали ей?» «Что я мог сказать?» «Наверно, говорю, забыл он вас, паня Либуша». «Да как же вы посмели, товарищ полковник?» «Слушай, Гаврилов, я тебя люблю, потому и не наказываю за твой недопустимый тон». Гаврилов упустил голову. «Я здесь существую не для того, чтобы улаживать любовные дела. Понятно?» «Нечего нос вешать. Подумаешь, любовь. На войне чего не бывает. Ну, встретил. Ну, понравилось. И, между нами говоря, согрешил. И что же? Важно, чтобы шуму не было. ЧП, чтобы не было. Понятно? Значит, для вас, товарищ полковник, важно, чтобы ЧП не было, а человек...» «Постой! Зачем же сразу на третью скорость? ЧП для полка, знаешь, это вот где отражается». Полковник похлопал себя по тугой загоревшей шее, на которой каракулем бились черные волосы. а «Вот где!» — повторил он. «А ты что, действительно любишь ее?» «Если б не любил!» «Жить без нее не можешь!» «Не могу!» Полковник вздохнул. «Ну зачем тебе это? Что у нас? Нет девушек?» «Кончится война. Поедем на Кавказ. Там знаешь, какие девушки?» «Ца!» «Нет, ты ничего не знаешь!» Если мотаешь головой. Да, нехорошо у нас с тобой получилось. Ты не сказал мне в Праге, а я подумал. Да. Паня Либуши тоже, как ты, замотала головой. Не поверила, когда я сказал, что ты забыл ее. Письмо мне дала. Где оно? Нет его. Как нет? Куда же вы его дели? Бек Мурадова вздохнул. Ему неловко стало от того, что он солгал. Нет, это не будет. Уничтожил я его. Думал, так лучше. Представь, что ты больной. Какой больной? Да вы. Ну, я говорю, представь, что ты больной. Что по-твоему, болезнь развивать надо? А? Молчишь? О, я понимаю. Тебе больно. Ну пусть лучше сейчас тебе будет больно, а не всю жизнь. Письмо поняли Буше, когда наш эшелон подходил к советской границе. Я уничтожил Гаврилов вскочил. «Ну, знаете ли...» «Знаю. Можешь не продолжать. Ты, наверное, Гаврилов думаешь. Вот сволочь, сам никогда не любил, а суется в чужие души. Так? Что мотаешь головой?» «Нет, Гаврилов, и я любил. Да еще как!» «У меня все время такая ситуация складывалась. Влюбился я в одну девушку. Стройная. Глаза утонуть можно. Пригласил домой, с родными познакомил». Семья у нас большая. Шесть сыновей и три дочери. Я третий сын. Дома, конечно, знаю. Все в сборе. Всем эта девушка понравилась. Особенно старшему брату. Ну, он и женился на ней. Улюбился я в другую девушку. Ну и что? Другой брат женился на ней. Тогда я сказал. Точка, бигмурат, Пора подумать о себе». «На этот раз я сначала записался, а потом пришел домой и говорю. Вот моя жена. Ты молодой человек, Гаврилов. Ты думаешь, что лучше пани Либуша нет на всем свете девушки?» «Я на твоем месте тоже считал бы так, но по глупости. Хороших девушек на свете столько. Ты думаешь, я женился бы тогда, если бы нашелся человек, который открыл бы мне глаза так, как я тебе их открываю?» «Конечно, нет». «Ну да ладно, плюнь на все!» Крой бросилась в голову Гаврилову. «То есть как это плюнь, товарищ полковник? Чему вы меня учите?» «Слушай», — примирительно сказал полковник, «нервный ты стал. Мотор твой, — он показал на сердце, — барахлит. Я, конечно, понимаю, что слова мои тебе не по вкусу, но лучше сказать, чем молчать. Не сердись на меня. Я хорошего хочу тебе». Поезд резко тормознул. Приближалась узловая станция. Воспоминания разберетели сердце Гаврилова. «Эх, Бекмурат Мекмурадович, что же вы наделали?» После того разговора он написал Либуши, но это письмо осталось без ответа. Куда же, черт возьми, деваются его письма? Цензура задерживает. Но в них нет ничего подцензурного. Тогда что же? Два года его бьет одна беда за другой. Бьет, как степной орел ягненка. Не успел Гаврилов оправиться после травницкой контузии. Как в маньчжурских песках, его чуть-чуть не размололо в порошок. Семь сложных и пять простых операций. Дюжина. Пусть кто-нибудь попробует хоть один раз полежать на операционном столе. Тогда поймет, что это за штука, когда тебя режут 12 раз. Хорошо, что в общем-то все обошлось. Из тела Гаврилова вынуто около двадцати граммов металла. Перебитая нога срослась и стала, как после экстросварки, еще крепче. Только вот с правой рукой придется еще повозиться. Врачи называют это контрактурой. Нужно разрабатывать в руке подвижность физическими упражнениями. И он делает это с присущим ему упорством. Еще в постели, не открыв глаз, Гаврилов начинает день разгибанием и сгибанием кисти руки. Третий месяц, утром, днем и вечером. Бедная рука. Ей досталось еще там, в травнице. Ну, положим, там досталось не только руки, а еще и сердцу. Врач сказал, что он имеет право получить инвалидность и не работать. Это право он завоевал. Чудной доктор. Завоевывать себе право на то, чтобы не работать? Нет. Он не пойдет на инвалидность. Дудки. Он освободится от этой проклятой контрактуры, чего бы это ни стоило целыми днями будет сгибать и разгибать кисть и вертеть ею. Под бодрый стук колес мелькали километр за километром, поезд с норовистом мчался на запад, и вот на горизонте уже открылись высокие седые хребты Хамар-Дабана. И перед глазами раскинулись глубокие темные морщины земли, горные ущелья лага, густо поросшие безмерными и бескрайними лесами. Скоро должен открыться Байкал, а потом Иркутск, И после Иркутска Гаврилов продолжал стоять у окна. В соседнем купе пошла игра в карты, И слышались разговоры, Без которых игра, что щи без соли. Игру вел армейский офицер, Крепко сбитый, как боксер. Шея у него толстая, бугристая, Руки короткие, ладони сильные, загребистые. Карты он держал, как хрупкие елочные украшения. Душал шумно, смеялся с еле слышным посвистом. Гаврил смотрел на его руки с завистью. Ему бы такую здоровую руку. А то носи вот ее, как ребенка в зыбке. Офицер, оказывается, участвовал в пленении императора Манчжоу Гоу. Рассказывал об этом, захлебывался смехом. Император, хи-хи-хи. В юбке как баба, только что без косы. А зовут-то как чудно. Пу-и. Хи-хи-хи. Пу-и. Офицер как успел приглядеться к нему Гаврилов, был чисто военного производства. Чувствовалось, что он обладал природным даром увлекать людей в бой, храбростью и сметкой. Когда игра в козла кончилась, Гаврилова пригласили в купе. Он посел к столику, офицер в звании лейтенанта с заметным уважением посмотрел на гавриловскую пирамиду нашивок, заранения и ордена. отпуск «Отпускали насовсем?» спросил он совсем со вздохом сказал Гаврилов. А значит, на гражданку опять к довоенному уровню возвращаетесь?» После небольшой паузы, словно с сожалением, сказал лейтенант, вздохнул и добавил. «А меня всю войну пули, как заразу, обходили. Ну скажи ты, ни одной царапины, а уж в огне-то был, как в дерьме. Даже под землей два часа как кокьёк лежал, пока ребята не откопали. И, как видите, цел. Как оно было?» «А может быть, сначала навернем инзы, товарищ капитан, а там эти воспоминания сами, как говорится, на своих ногах подойдут. Между прочим, знакомьтесь с моими соседями». Гаврилов познакомился. Один из компаньонов лейтенанта оказался механиком Скроболова, молчаливым человеком, который говорил лишь по необходимости, и лишь два слова «есть» и «отставить». Второй – инженером солдан золота». Он ездил во Владивосток принимать в порту новую драгу. Инженер был еще экономнее механика. Он говорил всего лишь одно слово. Прелестно. Сначала выпили флягу лейтенанта. Затем механик и инженер начали наперебой предлагать спирт. говорила в коньяк, но его отвергли, опустили в дело спирт. Когда его разлили, лейтенант достал кисет с махоркой и посыпал в свой стакан. «Простую», — сказал он. С того время уже не могу. На душе у меня какая-то бурмудия ошвартовалась. Ее, как ржу в винтовке, керосином надо сводить. Вот и делаю такое хлебово. Другой с него кость не ляжет, либо в небо взовьется. А для моей бурмудии это как щекотка». Выпили. Инженер долго махал ладонью перед открытым и искривленным ртом и говорил, грассируя, «Поделесно». Механик ничего не говорил, а лишь отдувался. Гаврилов почувствовал, что весь горит и что тоска отходит от него. Лейтенант крякнул. Да, обдалок как кипятком, того, гляди, перо вместе с подпёрком слазить начнёт. Вот и тогда было вроде этого. То из вас станцию Матвеев курган проезжал, это возле Таганрога. По-настоящему власти должны там морячкам памятник поставить или курган насыпать. Фрицы в том месте вздумали прорыв на Ростов сделать и нашу морскую бригаду бросили в эту щель. Хлопцы один к одному. Без козырка к без козырки, плечо к плечу. Между прочим, штрафники среди них были. Бандюги несказанные, но дрались. Тигр кошкой перед ними покажется. Фрицы, конечно, не прошли. От бригады горсть осталась. Одни от пуль до мин погибли, другие под танками, третьи померзли. Погодка стояла, самому дьяволу на праздник. Ну, значит, осталась нас горсть. Из погибших, кого успели, похоронили. А кто и остался, прихваченный морозом в поле. Я старшиной был. Зовет меня командир бригады и говорит. «Слушай, Мостовенко, это фамилия моя. Надо выводить людей к Матвееву-Кургану». Задачу, говорит, свою мы выполнили, хотя и дорогой ценой. «Ну что ж делать, война». Я, говорит, посылал разведку. Путь один, он мимо той высотки во враг. Высотка обстреливается фрицами. Причем, говорит, пристрелялись они стервецы так, что надо не пройти, а прошмыгнуть как мышь. Понятно? Отвечаю, есть. Прихожу к хлопцам, держу речь об этом. И вдруг встает парень, таких, как я, полтора будет в нем, и говорит, если старшина первым пойдешь, и мы за тобой. А так все равно, что тут, что там. Тут, говорит, даже лучше в компании со своими хлопцами лежать, да и хранить легче будет. У меня, конечно, кулак чесался дать ему в то место, откуда рождались его подлые слова. Словом, пошли мы. И вот там, у самого кургана, где надо было ползком, на меня вдруг нашла гордость. Нужно ложиться. А я ватник распахиваю, вместо армейской ушанки мечманку на голову и вперед. Шлёпаю малым ходом. Мне, мол, со смертью играть в схватке нечего. Я не невеста для неё. Уже проходил я высотку. Оставалось два шага. И вот тут он как даст. Я делаю аверкиль, а впереди снаряд. Бац! Воронка хату спрятать можно. Хотел я в неё смайнаться. Не успел. Вторая болванка легла рядом. И меня засыпало. Только через два часа ребята откопали и долго потом йогом дразнили. Вот с тех пор у меня и образовалась какая-то Бурмундия. Дошел до Берлина, потом нас перекинули сюда, на Дальний Восток. Между прочим, тут меня и в офицеры произвели. И раз война обошлась со мной таким образом, ни раны, ни царапины, решил я служить в армии до деревянного бушлата. Только вот Бурмундия, нет-нет, да и мутит душу. А может быть, нам навернуть еще по одной? Москва еще издали сообщает приезжим о своей деловитости. Конечно, грузовики, автобусы, пригородные поезда, пешеходы здесь такие же, как и около других городов. Но стоит вглядеться и увидев во всем, и в движении людей, и в движении машин, московский темп. Он становится особенно заметным, когда курьерский сбрасывает пар, входит на территорию станции, когда навстречу несутся здания, машины, люди. И хотя города еще не видно, но он уже угадывается в могучем голе. Когда поезд остановился у перрона, Гаврилов на какой-то миг испытал прилив грусти. Среди стаи носильщиков и москвичей, вышедших встречать курьерский, не было ни одного человека, который бы кинулся к нему. Мамочка, бедная, не дождалась его. Гаврилов шел по перрону один. Механика с встретили родные. Летенант Мостовенко зашел в Ярославле, и у него была девчина-воентфельдшер, ужедшая на гражданку. Инженер-солдан золота слез еще на Урале. У всех, с кем Гаврилов разделил время в пути, жизнь как-то была устроена, а его все начинать сначала. Но разве он один такой? Война у миллионов людей отняла прошлое, а у некоторых и будущее. Она сделала покушение и на его будущее. Гаврилов лишь чудом стал полным калекой. Хорошо, что большую часть японского металла извлекли из него. Но вот рука не рука, а полено. Правда, пальцы уже стали держать папиросу, спичечную коробку, а пуговицы не могут застегнуть. Нет еще силы. А будет она, сила-то должна быть. Нужно только драться, а не хныкать. Этому его учили с детства. Перон быстро пустил. И стоило Гаврилову выйти на площадь трех вокзалов – Ярославского, Ленинградского и Казанского, как от грусти не осталось и следа. Москва поразительно энергична на этом древнем Майдане. Здесь сходятся люди со всей страны. Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия, Волга, Север, потоки людей, разноязычный говор Гаврилов испытывал огромное удовольствие и от прохлады метро, и от приветливых взглядов москвичей. Какой-то мальчик, глянув на его усыпанную орденами грудь, встал и сказал «Садитесь, дяденька». Гаврилов сел, устроил поудобнее руку и задумался «Куда ехать? а В военкомат? А может быть, сначала в Трест? Занята ли комната матери? Нет, все это не то. Сначала на почтам. Нет ли письма от Либуши?» Он просил, чтобы письма на его имя сохранили до приезда. Ну, а если на почтампе ничего нет, остается еще центральный телеграф. А если там нет, тогда... Он не успел додумать, пришло время выходить.